278. -е. Матерь Агни-йоги отражай и нейтрализуя происки темных, зла на них не имейте, и раздражения, и прочих недобрых чувств тоже, особенно против тех, кого они делают своими послушными исполнителями. Спокойно и твердо, сознанием силы своей поступайте так, как надо, не активизируя свои личные чувства. Ведь главная цель темных — нарушить равновесие.